Владимир свержен. Анонимное общество любителей морских купаний. Дело 10. Игра на баяне. Андра вошел в кабинет тайной полиции, расположенный над главным залом игорного дома, и кивнул графу Тарло. «У парня все в порядке. Дешетий он здоров. Задумал отправиться в Геную. Хочет порисовать тамошние пейзажи. Как он сказал, художник, не писавший Италию, всю жизнь писал не то. Лично я не заметил, чем таким вид Неаполитанского залива лучше нашего». Коммердинер указал на морскую ширь за окнами и суровый замок на высокой скале в окружении бороздящих простор яхт. «Шатион просил передать вам свою искреннейшую благодарность за помощь. Сказал, что если когда-нибудь потребуется его содействие, он будет счастлив». Андре воздел руки, точно поддерживая атмосферный столб, изображая, как именно будет счастлив Матье де Шатион. «Словом, художник собирается зайти попрощаться, а пока вот передал вам на память это. Сказал, что это ветер должен был принести к вашим ногам». В руках сотрудника тайной полиции появился лист из блокнота, на котором с ангиной был нарисован портрет бывшего Лейбулана. Тарло взял подарок и улыбнулся, вспоминая набережную и щедрово на слова художника. Пожалуй, не будь он тогда столь болтлив и откровенен, кто знает, как повернулось бы дело там, в доме возле казино. «А что, похож?» — улыбнулась Алиса. «Да, сходство ему удалось передать», — согласилась мадмазель Женевьева. «Интересно, граф, как вы догадались, что юноша не причастен к убийствам и ограблению?» Признаться додумался не сразу краски, аккуратно разложенные по цветовому ранжиру, своего рода нонсенс у художника с рассвета пишущего моря. Он смотрит не туда и думает не о том, как положить тюбик. Когда обнаружилась подмена ящика, я решил было, что юноша тоже связан с мадьярскими террористами. Подмена явно готовилась заранее. Первая мысль — Матье пронес за полицейское оцепление пистолет. Но если в деле были замешаны телохранители — А как мы знаем, так оно и было, то чтобы доставить оружие за полицейский кордон вовсе не требовалось особых хитростей. Вы видели, что помост, где располагались стулья августейших особ, был достаточно высок и закрыт полотнищами со всех сторон, кроме моря. Андре подметил совершенно правильно — с флангов и тыла не подойти, а с фронта не всякий снайпер мог решиться выстрелить в отдаленную мишень с борта качающейся яхты. «И уж точно не из пистолета». Тогда-то я и догадался, что в китайской шкатулке был спрятан взрыватель к машины. машине. Нож, шприц с ядом не подходили. Для удара требовалось подойти вплотную к эрцгерцогу. А вокруг него было множество полицейских. Восемь телохранителей своих и еще несколько здешних. Стало быть, оставалась только бомба. «Да», — обескураженно покачала головой Алиса, — Этот милый юноша не производит впечатления человека, хоть сколько-нибудь причастного к политическим интригам. Никогда не подумаешь, что он способен на хладнокровное преступление. В том-то и дело, на это и делался расчет. Он искренне находит мир прекрасным и совершенно чужд насилию. И это послужило прекрасной маскировкой для бомбистов. Как многие глубоко цивильные люди, а потомок славного рыцаря Матьеды Монмаранси именно таков — Вряд ли он смог бы быть столь беззаботен и воодушевлен, зная, что в его ящике с красками лежит взрывное устройство. Пусть даже одна лишь его часть. Но он и не знал этого. Неведомый благодетель обеспечил вдохновенного живописца всем необходимым для работы. В первую очередь красками. Подменить один ящик другим, таким же, было проще простого. Художники народ одновременно наблюдательные и рассеянные. Их внутренний мир устроен не совсем обычно, а потому они легко различат оттенки клочев, в пены на гребнях закатных волн, но не заметят, что забыли надеть штаны. И их это совершенно не тревожит. Но я не художник, и в единый миг привычно фиксирую рисунок мастей и картинок на игральных картах. Конечно, изменения расклада красок в коробке сразу привлекли мое внимание». Заметив мое недоумение, Матье тоже спохватился и сразу поспешил домой ждать посыльного от своего тайного покровителя, дабы узнать, что все это значит. «Похоже, такое внезапное любопытство нарушило планы заказчика». Женевьева украдкой поглядела на часы-брелок в виде медальона. «Непонятно только, почему они оставили юношу в живых. Он ведь мог опознать тех, кто готовил покушение». Дышать ее и опознал их, когда утром пришел в себя». Вернее, труп одного из парочки утренних плотников, которые пытались отогнать нас от строящегося помоста. К нему домой этот бомбист приходил в парик, но уже без бороды. Однако на висках покойника я потом нашел остатки клея, так что все сходится. Я и сам, увы, оплошал. Там, на берегу, не опознал давешнего незнакомца с деньгами. В тот момент смотрел в сторону. Наш художник как раз делал рисунок в профиль. А вот он меня рассмотрел хорошо. Террористы рассчитали верно. Зацепив адскую машину за пружинные стула, они направились в гостевой дом, где уже с нетерпением ждал их Матье. Бедняга и подумать не мог, какая угроза над ним нависла. Маски были сброшены, и мадьяры разделались бы с ним, чтобы избавиться от свидетеля. Но главарь заговорщиков приказал схватить родственника ее высочества и держать вплоть до его возвращения. «Этим главарем был майор фон Эбервальд?» спросила Женевьева. «Он самый». Вернее, уже следователь фон Эбервальд. Конечно, Дитрих не встречался с обреченными на смерть исполнителями в обычном своем облике. Но в отличие от внешности и поведения, образа действий он никогда не менял. Так что врагам Леопольда жить оставалось считанные часы. Дальше все шло как по писанному. На автоэрцгерцога майор доставил к дому гроб со своим восковым бюстом и со взрывчаткой. Горожане уже собирались к месту будущего преступления, и на улицах было пусто. А даже если бы за те минуты, которые он ехал по городу, кто-то заметил скорбный экипаж, то не удивился бы. У пирса траурную команду ждал катер. Дом дешетиона был как раз по дороге. Между тем мадьярские бомбисты накачали юного аристократа виски до потери сознания. Не так много ему было и надо. Но сквозь муть в голове Матье слышал два выстрела. Затем ему сунули пистолет в руку. А дальше прогремел взрыв. Вы спрашиваете, почему его не стали убивать? А зачем им было терять время на бедолагу? Он ничего толком не мог рассказать. Единственный, кого он знал, валялся тут же с пулей в голове. Нет, живой он был куда выгоднее преступником, чем мертвый. Вернувшийся следователь по особо важным делам взял бы его в оборот — и раздул грандиозный скандал. Еще бы! Родственник половины всей европейской знати — соучастник громкого политического убийства. Любая попытка защитить его выглядела бы как часть коварного сговора. Газетчики съели бы матье со шнурками от штиблет, а Герхард фон Эбервальд, увенчанный славой, вернулся бы в Вену и занял там надлежащий высокий пост. «Браво, Владимир!» — похлопала в ладоши баронесса. «Великолепно!» «Жаль только, что Савин опять сбежал. Но я уверена, ты все же его поймаешь. Теперь же, надеюсь, мы сможем вернуться к...» В коридоре послышался стук тяжелой палки, и раздались тяжелые шаги. «А вот и мадам!» — тихо проговорила Женевьева. «Один мой знакомый сказал, что в полдень ее вызвали во дворец». «Жени!» — усмехнулся Андре. «Этим знакомым был я». «Совершенно верно. Но вы же не хотите сказать, что мы с вами не знакомы?» Дверь отворилась, и в кабинет с видом полководца, вступающего в захваченный город, вплыла начальница тайной полиции его высочества. Она, не размыкая уст, обвела тяжелым взглядом собравшихся, будто прикидывая, достойны ли они ее речей. Затем, сочтя их заслуживающими, сей милости заговорила. сегодняшнего дня нет никакой мадам Леблан». «Что?» — переспросил Торло. «Вы все же решили уйти в отставку?» «Черта с два! Черта с два! Я снова на арене! С сегодняшнего дня есть благородная дама Марии де блан Вот так!» Гренадерша подняла свой кулачищ и потрясла им, должно быть, от полноты чувств. «Принц изволил пожаловать мне дворянство! Так что, граф, мы теперь не только родня, но и, как у вас в России говорят, одного пола ягодицы. «О, Господи!» «И нечего тут глаза закатывать. Сказано вам, благородная дама! Значит, примите к сведению. У меня теперь и герб свой будет, чтобы вы знали». «Примите мои поздравления, мадам», — проворковала Алиса. «Вы, несомненно, осчастливили благородное сословие своим появлением». «И мои!» — начала Женевьева. «Погодите, это еще не все!» Благородная дама развернула ладонь. «Выграв!» «За возвращение ценностей короны и собственности казино пожалованы в рыцари ордена святого Шарля. За спасение жизни родственника и ее высочества и чести княжества вам даруется офицерский чин. Также Леопольд Карентийский пожаловал вам орден железной короны третьей степени за то, что вы любезно убрали адскую машину у него из-под задницы». «Собственно говоря, это сделал Мичман дженавезе уточнил Владимир. «Он уже произведен в следующий чин и награжден за содействие вам. Кстати, он просится в нашу команду, но об этом потом». «А почему лишь третья степень?» — возмутилась Женевьева. «Каков эрцгерцог, такова и степень», — отмахнулась мадам Леблан. «Впрочем, баронесса легко может повлиять на своего несравненного Польди». «Я бы с радостью, но он уехал». «Это поправимо». «Ваши темные делишки замяты, не спрашивайте, как, это не ваше дело. В канцелярии его высочества вы можете получить новый паспорт на имя Эдит Шустер. Полагаю, это имя вами еще не забыто. Если желаете, можете отправляться в Минск, Вену, Париж или Рио-де-Жанейро, куда вам будет угодно. Ваших сбережений вполне хватит, чтобы остепениться и безбедно дожить до самых преклонных лет». «Вот еще!» — возмутилась красавица. «Я тут не арестантка, чтобы просто выставить меня за ворота. Я сама решу, где и с кем мне быть». «Еще его высочество приказал мне передать вам это». Шеф тайной полиции вытащила из шляпки с перьями запечатанный пакет. «Что это?» — настороженно спросила баронесса. «Ваша рента, Алиса, тысяча франков в месяц. Вам, мадемуазель Женевьева, тоже пакет». «Здесь рентов полторы тысячи. Вас его высочество просил зайти к нему после обеда. Он лично желает огласить свою волю». Камердинер молча склонил голову. «Но как же так?» — попробовала возмутиться Алиса. «Почему мне лишь тысяча?» «Смотритель железной дороги на эти деньги работает с утра до ночи», — одарив красавицу не слишком любезным взглядом, отбрила ее Марили Блан. «Впрочем, я уверена, вы сможете добиться большего, если пожелаете». «Да, вот еще». Она вновь повернулась к Торло. «Насколько я понимаю, у вас есть небольшое затруднение. Прежде чем принять иностранные награды, вы должны испросить разрешение у вашего царя». «Таковы правила», — кивнул бывший Лейбулан. «Тут я не вижу особых препятствий», — заявила мадам Леблан. «Завтра в порт зайдет броненосный крейсер российского императорского флота «Баян». Он недавно спущен на воду на одной из французских верфей и направляется в Кронштадт. Здесь корабль примет на борт те самые золотые червонцы, которые вы отбили у грабителей. Думаю, сопроводительное письмо его высочества, отправляемое со столь ценным грузом, сделает свое дело, и разрешение будет получено. Кстати, Владимир, кажется, в русском посольстве в Париже у вас есть знакомый, помощник военно-морского атташе Георгий Ворожеев. «Дамы и друзья еще по пажескому корпусу. Вот и отлично! Тогда, надеюсь, впереди вас ждет приятная встреча. Именно он должен проконтролировать и завизировать передачу золота, а значит, со дня на день он будет здесь». «Проклятие!» — улыбаясь, подумал Торло. «А ведь фон Эбервальд знал об этом еще вчера». «Вот и отлично! Я давно хотел с ним встретиться». Броненосный крейсер, дымя четырьмя высокими трубами, вошел в гавань и с протяжным гудком встал на якорь в некотором отдалении от берега. На его борту золотой кириллической вязью было начертано гордое имя — «Баян». Граф Орло и молодой подтянутый Мичман стояли под пальмами на набережной, стараясь не смешиваться с праздной толпой, наблюдающей прибытие броненосного гиганта. «Отличный корабль!» Что-то похожее на зависть прозвучало в голосе корабельного мичмана первого класса Гвида Дженовезе. Недавно спущен на воду в ля сейн -Сюрмер. Длина 137 метров. Ширина 17,5. Мощность паровой машины, обеспечиваемая 12 котлами Бельвеля, представляете, целых 6500 лошадиных сил. Осадка 6,5 метра. Водоизмещение 7236 тонн. «Броневой пояс до 203 миллиметров. Два носовых орудия, 12 дюймов. Восемь бортовых, 10 дюймов. Это не считая легкой артиллерии. Скорость хода без малого 21 узел. Экипаж 23 офицера и 550 матросов». Замечательные познания, друг мой. С грустью взирая на плящущий по ветру Андреевский флаг, восхитился граф Торло, вспомнив, что совсем недавно уже встречался с фирмой Бельвилля. Просто энциклопедические. Ну что вы, я просто внимательно слежу за развитием военного кораблестроения. Впрочем, как и подобает морскому офицеру. Хотя, что мудрить, в наших водах такие киты — большая редкость. Вряд ли мы когда-либо обзаведемся такой громадиной. Да и зачем? Тут и наша Посейдония считается крупным боевым кораблем. — Может, вам даже известно имя командира этого крейсера? — спросил Владимир. «Разумеется! Об этом сообщили в утренней депеше капитан первого ранга Николай Викентьевич Лепешинцев. Он же руководил приемной комиссией испытаниями. Сюда корабль шел максимальным ходом, испытывал паровые машины. Отсюда крейсер направится в Гибралтар, затем в Атлантике проведет учебно-боевые стрельбы и пройдет через Северное море в Балтийское, затем в Кронштадт. Места, я полагаю, вам знакомые». С берега, приветствуя гостей, залп за залпом ударила салютная батарея. С борта ответили казематные орудия, и от внезапного грохота дамы на берегу взвизгнули, а лошади в экипажах стали тревожно бить копытами по брусчатке. «Более чем», — не сводя глаз с овеянного пороховым дымом баяна, пробормотал Торло. «Но пока суд до дела, поговорим о вашей просьбе. Вы и впрямь желаете работать в нашей группе?» «Почту за честь!» Хотя, признаться, еще не знаю, чем смогу быть полезным. Но я приложу все усилия. Вот, скажем, мины. Во всем княжестве нет лучшего специалиста по этому грозному оружию. А оно, как мы знаем, порою колеблет даже императорские троны. К тому же я сам изобретаю. У меня есть три патента в области боевой механики. Что ж, я подумаю о ваших словах. Не сегодня-завтра мы завершим одно небольшое дельце и непременно вернемся к вашему вопросу. Андрей немилосердно тряс графа за плечо. Тот ворочался, что-то бубнил, не открывая глаз, и сквозь сон отталкивал настойчивого камердинера. Владимиру снился пажеский корпус. Государь-император, огромный, как былинный Илья Муромец, обходил строй молодых камер-пажей, здороваясь с каждым, расспрашивая о планах на будущую службу и вручая юным выпускникам первые офицерские погоны. Начальник корпуса в полной форме при сабле с Владимирской кавалерией через плечо вышагивал рядом с Александром Третьим, называя государю имена, впрочем, и без того известные при дворе. «А «Вот и Володя Торло», — поравнявшись с ним, улыбнулся самодержец всероссийский. «Как же помню тебя, помню! Ксении моей приятель!» Хлопотала она за тебя. «Говорит, талантов ты необычайных!» так я тебе в таком-то случае и звание по дарованием дам». Царь поманил к себе одного из флигеля дютантов, сопровождавших его, и раскрыл ладонь. «Подай-ка!» Тот протянул императору нечто разукрашенное, напоминающее погоны. «Держи, камер, паш, Тарло. носи с гордостью!» Владимир глянул на государево пожалование и обмер. Вместо заслуженных карнетских погон В руках его красовались червовая и пиковая шестерки. «Служи честно!» — продолжал напутствовать его Александр. «Так, чтобы до тузов дослужиться, и тем немалую пользу отечеству принести». Торло резко сел на кровати и тряхнул головой. «Господи, приснится же такое!» «Ваше сиятельство, поднимайтесь скорее, кофе уже на столе, одежда приготовлена». Скороговоркой протараторил обычно сдержанный коммердинер. «Что за спешка? Который час?» «Девять часов пятнадцать минут». «Рань несусветная. Что случилось?» «Срочное дело. Мадам Леблан желает вас видеть». «Вот как? Что ж, пошли кого-нибудь передать, что я буду у нее через полчаса». «Ни к чему это ваше сиятельство. Она тут ожидает вас за кофейным столиком». Час от часу не легче пробормотал граф, отправляясь в умывальную комнату. Я так понимаю, что принять ванну не получится. Скорее уж всех нас сегодня ожидает холодный душ. Мари, сдвинув тяжелые брови, нервно постукивала палкой о пол. Сколько можно вас ждать? Вы же офицер, должны все делать быстро, а сейчас таки еще быстрее. «Я тоже рад вас видеть, сударыня!» — через силу улыбнулся Владимир. «Пейте ваш кофе и ступайте за мной!» «Можете объяснить, что случилось?» «По дороге!» «Куда?» «На пирс!» «На вашу Галатею!» Его высочество решил отправить меня в кругосветное плавание. «Заткнитесь, граф! Ваши шутки сейчас абсолютно неуместны!» Марили Блан встала, одним глотком опустошила стоявшую перед ней фарфоровую чашечку с горячим кофе, и, помолчав, с минуту начала куда тише. «Простите, Владимир», — сорвалась. «Вы все проспали». «Что же я такого проспал?» «Сегодня ночью в казино явился командир Баяна, капитан Лепешинсье». «Лепешинцев», — поправил граф Торло. «Вот черт, у вас русских непроизносимые фамилии. Так вот, за ночь он проиграл в рулетку 330 тысяч франков». «Богатый улов для казино. Слушайте меня». Снова возмутилась Марили Блан. «Да, улов знатный. Однако поутру выяснилось, что лишь тридцать тысяч франков принадлежали капитану, а остальные — корабельная касса». Владимир, только пригубивший из чашки ароматный кофе, едва не поперхнулся. «Это же преступление. Ссылка, таймыр, Карское море, белых медведей плаванию учить. Представьте себе, с позаранку он и сам это понял. И приехал на берег решать вопрос». «Мол, те деньги, что его, можем оставить себе, а остальные следует немедленно вернуть». Что же ему ответили в казино? «Идем, некогда прохлаждаться», — дернула щекой новоиспечённая дворянка. «Ему ответили, что здесь так не делается и деньги возвращены не будут». Тарло быстро допил кофе и последовал за госпожой Делеблан. «А ваш соотечественник выдвинул ультиматум». «Либо в течение ближайших трех часов деньги будут возвращены, либо он отдает приказ начать бомбардировку столицы». Уверен, что это блеф. Никто не решится стрелять по мирному городу. Тут дело пахнет военным трибуналом. «Вы так думаете, граф? Вы можете это гарантировать? Крейсер стоит всего в миле от города. Пушки главного калибра развернуты на дворец. И вид у этого капитана был не слишком располагающий к шуткам». «В случае, если офицеры не арестуют этого сумасшедшего русского с непроизносимой фамилией, а возьмут под козырек и побегут заряжать пушки, вы готовы ловить снаряды своим цилиндром и кидать их обратно?» Мария остановилась и в собеседника пронизывающий взгляд. «Вижу, не готовы. К тому же у него, похоже, нет выбора. Сюда Баян шел с максимальной скоростью. Здесь, чтобы идти дальше, он должен закупить уголь, но сейчас ему просто нечем будет заплатить». «Быть может, в качестве исключения удовлетворить его... просьбу?» «Нет! Это подаст отвратительный пример. В мире слишком много кораблей, способных оставить груды дымящихся развалин на месте нашего княжества, и капитанов, чья дружба с собственной головой немедленно заканчивается при виде бегающего по кругу шарика или раскрашенных картинок. Если сегодня мы сделаем исключение для одного морского волка потому что он здорово вцепился нам в глотку. Завтра придется идти на уступки десяткам иных капитанов, адмиралов и им подобных фанфаронов с пушками». «Что же требуется от меня?» «Сейчас вы отправитесь на крейсер. Отрекомендуетесь главой русского департамента нашего министерства внешних сношений». «А что, у нас такое есть?» «Теперь есть. Не перебивайте. Ваша задача — отговорить капитана начинать обстрел». Если понадобится в частном порядке, казино готово передать вам сумму необходимую для того, чтобы крейсер закупил уголь и проваливал отсюда навсегда. Но исключительно в частном порядке. Если не получится, задержите его до половины седьмого по полудни. Мы стягиваем силы, Посейдония вступит в бой. У вас граф с утра идиотские шутки. С чего бы не доспали? Ваш друг Ворожеев приедет с шестичасовым поездом из Ниццы. «Если к этому часу не получится уладить дело, этим будет заниматься он. И храни нас Бог». «Что ж, пока не предвижу особых трудностей на переговорах», — улыбнулся Торло. «Тем лучше. Ступайте на Галатею, Андре уже там. Уверена, шхуна готова к выходу в море, а я во дворец, попробую обнадежить принца». В кабельтове от борта крейсера Галатея легла в дрейф. И капитан Лесли, встав на баки, закричал в жестяной рупор. «На палубе! Спустите трап! Примите на борт переговорщика!» «Ну вот я и на родине!» — под нос себе пробормотал Владимир, хватаясь за канаты и ставя ногу на деревянную ступеньку. «Не так я себе это представлял». Вахтенный офицер помог гостю взойти на палубу, приложил к козырьку пальцы и поинтересовался на безукоризненном французском. «С кем имею честь говорить?» «Граф Торло, начальник русского департамента Министерства внешних сношений княжества. Я бы желал видеть командира корабля». «Прошу немного подождать, месье, а вас доложат». Офицер подал знак стоявшему рядом матросу, и тот пулей устремился к капитанской каюте. «Желаете отдохнуть с дороги?» «Благодарю, подожду здесь». Владимир приподнял шляпу и стал лениво, стараясь не привлекать чужого внимания, оглядывать орудийные стволы башни главного калибра. Выпущенные из этих пушек упитанные поросята кому хочешь подложат здоровенную свинью. Любой гостевой особняк возле казино одним попаданием можно превратить в воспоминания. На замок принца, конечно, понадобится больше, но крейсер готовился к учебным стрельбам, а значит, в боеприпасах недостатка нет. Владимир представил себе, как орудия баяна одно за другим с грохотом выплевывают снаряды по беззащитному городу. Неужели решится? «Впрочем, что тут рассуждать? Сейчас я ему отдам от восхищенных соотечественников проигранные триста тысяч, и проблема растает, как весенний снег». «Ваше сиятельство, капитан просит вас подняться к нему!» — козырнул вахтенный офицер. «Следуйте за мной!» Из капитанской каюты открывался вид на пустынный берег. Над беломраморной набережной покачивались раскидистые пальмы. Яхты у пирса ждали первых гостей, желающих совершить прогулку по лазурной зыби. Солнечные зайчики весело скользили по каюте, в такт качки перескакивая с книжных корешков в шкафу на картины. Оттуда на стекла барометра и блестящий бок стоящего у стены телескопа. Командир Баяна, капитан первого ранга лепешинцев, сидел за столом, повернувшись спиной к двери. Перед ним лежали исписанный лист бумаги, корабельный хронометр и маузер. Чуть в стороне запечатанная бутылка коньяка и стакан в подстаканнике. «Что-то это мне не нравится», — пробормотал Тарло, обозревая картину мрачного уныния и духовного упадка. Выслушав доклад о прибывшем с берега переговорщике, капитан даже не подумал встать и приветствовать высокого гостя. Лишь чуть повернул голову и кивнул. «Проходите, месье. Вы о чем-то желаете со мной говорить?» «О чем и, главное, зачем?» «Свои требования я сформулировал предельно ясно. Какова цель вашего, не буду скрывать, неуместного визита?» «Казино не станет платить». «Вот как?» «Что ж, это их сознательный выбор. Стало быть, я могу приступать к встрелу. А потом, насколько я могу понять, вы собираетесь пустить себе пулю в лоб? Даже если так, какое вам до этого дело?» «Раз спросил, значит, дело есть». Владимир подошёл к иллюминатору и заговорил с нажимом. «Быть может, потому что не так давно я стоял вон там, на пирсе. Гляньте в свой телескоп, его отлично отсюда видно» и был решительно намерен вышибить себе мозги. Правда, не из Маузера, а из Нагана. Но ведь это не слишком меняет суть дела, не так ли? «Не смейте трогать мой телескоп!» «Я не трогаю», — дернул плечом Тарло с интересом, разглядывая блестящий, как с выставки, оптический прибор. «Похоже, капитан в нем души не чает», — подумал дипломат. Однако, не выдавая своих мыслей, продолжил. «Мне тогда помогли. И вот я жив». Я стою перед вами. Более того, вчера награжден орденом. Хотя для вас это, конечно, не имеет никакого значения. Примите мои поздравления!» Не вставая с места, хмуро бросил капитан. «В другой раз с радостью отметил бы с вами это знаменательное событие. Но, увы. Благодарю вас. Так вот, в память о своем спасении я, в свою очередь, готов помочь вам». Вы проиграли 300 тысяч франков казенных денег. Это плохо, но поправимо. Лично от себя, в знак дружеского расположения, я готов дать вам эти деньги. Капитан медленно поднялся и подошел вплотную к Торло. Кряжистый, длиннорукий, с широкоскулым, обветренным лицом и чуть раскосыми щелками серых, точно балтика, глаз — Он стоял в шаге от Владимира, и тот мог во всех деталях рассмотреть, как перекатываются узлы жилваков на скулах этого сильного человека. «Милостивый государь, я русский офицер, я свалял изрядного дурака, отправившись ловить удачу в казино. Всякий человек несовершенен, и я не исключение. С этим уже ничего не сделаешь. Я допустил непростительную слабость и совершил тяжелое должностное преступление». Поддавшись болезненному наваждению, в горячке я пустился играть на казенные деньги. Как представитель императорского правосудия на борту этого корабля, я уже вынес себе приговор. И скоро он будет приведён в исполнение. Однако прежде я выжгу каленым железом эту язву на теле человечества. А вы, миссия, даже не пытайтесь купить меня. Что вы о себе вообразили?» «Я и не пытаюсь. Если вы изложили все свои предложения, извольте покинуть корабль. Я не возьму денег из рук представителей иной державы». «То есть вы вынесли приговор не только себе, но и ни в чем не повинному городу?» «Не повинному? Ну уж нет». Николай Викентьевич Лепешинцев принялся ходить по каюте, точно лев по клетке. «Здесь весь город только и живет азартной игрой. Здесь все опьяняет и заманивает». «Стоит зазеваться, и всё. Ты сгорел, как жалкий мотылёк. У тебя уже нет сил противостоять соблазну. Я вполне ощутил это на себе». «Прошу извинить за любопытство. В первый раз так проигрываетесь». «Увы. То есть, конечно, в карты мне прежде играть доводилось, но это рулетка!» Голос капитана задрожал от волнения. «Её вращение! Шарик, прыгающий от поля к полю. Дробный перестук его — это бесовство!» Они гипнотизируют, лишают разума. Так что уж поверьте, в первый и в последний. Помутнение нашло. Капитан первого ранга лепешинцев прикусил нижнюю губу и повернулся к иллюминатору. Нельзя было к рулетке пускать больного человека. Сие не по-людски. И не говорите мне, что никто, мол, не неволил меня. Верно, не неволили. Однако ж подстрекали. Так что деньги, которые я ныне требую, по сути, не что иное, как штраф. Заплатили бы, и я поверил, что души их не изъедены зловонной язвой. Что их игра — это лишь игра, а не коварная западня для людей, вполне достойных, но, увы, подверженных их злодейским чарам. Но нет! Они не желают. Значит, жребий брошен. И так тому и быть. Первым делом я сравняю с землей казино. Так, чтобы это навсегда запомнилось. Навеки осталось в памяти людской. Пока я буду расправляться с этой ядовитой клакой, «У жителей как раз будет время покинуть дома и укрыться в горах. По ним я стрелять не стану. Так что, месье, не тратьте времени даром. Если вам больше нечего предложить, отправляйтесь на берег и передайте то, что я вам сказал». Тарло стоял, подыскивая аргументы. Командир броненосного крейсера был не в себе. Вовсе не факт, что даже приезд помощника военно-морского атташе мог что-то изменить. «Ступайте!» — почти скомандовал капитан первого ранга. «Хотя нет, постойте. Смотрите. Видите, там, за набережной, отель над морем». «Да, это место мне хорошо известно. У меня к вам есть личная просьба. Там живёт девушка замечательной красоты. Вчера она тоже проигралась. Верно, приехали с подругой развеяться в выходной день. И вот этот хищный монстр обглодал её, как и меня». «Вот как? Почему вы так решили?» Я своими ушами слышал, как подруга говорила ей, что пора бы прекращать, что она, бедняжка, уже проиграла всю месячную ренту. Собственно, чтобы помочь ей, я ринулся играть, очертя голову. Хотел познакомиться, но, увы, она ушла. Я послал вестового, он тайком проводил ее до отеля, дальше его не пустили. А я тем временем пропорол себе днище скалы от Бака до Юта. Очаровательная девушка, прекрасная, как нежный ангел. Если бы у ангелов были волнистые черные волосы, шелковистые и легкие, как пух. А ее подруга — очень милая блондинка с замечательной улыбкой. «Вы знаете их? Портреты совершенно точные». «Да, хорошо знаю». «Так вот, на берегу ступайте к ним, просите, умоляйте их, как минимум, то, что проигралось. Ее зовут Алиса» баронесса Алиса фон Лавендорф. «Алиса», — нежно проговорил капитан, раскатывая имя. «Так вот, тащите их хоть силой, сопроводите на свою шхуну. Кстати, граф, отличная шхуна. Благодарю. Выходите с ними в море. Обещаю, вы будете в полнейшей безопасности». Николай Викентьевич сжал рукоять кортика, Затем нежно, точно девичью руку, погладил трубу рефракторного телескопа Кассергрена. «Подумать только! Вчера я был полностью счастлив и грезил о том, чтобы назвать ее именем открытое мной небесное тело. И вот сегодня...» Владимир не подал виду, но в душе облегченно выдохнул. Как бывало, когда за карточным столом вдруг из рук банкомета приходила та самая заветная и единственно нужная карта. «Звезда по имени Алиса в созвездии... в созвездии Лебедя! Но пока не ясно, звезда ли это. Небесное тело!» Владимир едва удержался от невольного смешка. «Как интересно!» «Вам забавно!» — вновь нахмурился едва оттаивший флотский офицер. «Отнюдь нет!» — чрезвычайно необычно и любопытно. Никогда не знал, как дают название звездам. «Все это уже ни к чему. Через пару часов все будет кончено». «Не будем торопить события. Господь создал этот мир за семь дней. Возможно, пара часов у него ушла как раз на обустройство Европы». «Забавное сравнение», — невольно улыбнулся капитан. «Хорошо, что не грозите мне божьими карами. Я, знаете ли, в телескоп по научению отца в первый раз глянул еще в детстве. Надеялся узреть в облацах лик божий. Да вот не сложилось, не узрел». И стой той поры, сколько не смотрел, ни пёрышко из крыла ангельского. А звёзды — вот это да! Много лет наблюдаю. И вот такая удача. Это небесное тело я ещё полгода назад заметил. Послал запросы в Гринвич, в Париж, в иные обсерватории. По всему, выходит, я первый его зафиксировал. А на прошлой неделе издатель «Звёздного атласа» прислал мне формуляр, где кроме точных координат небесного тела следует указать и мною данное имя. «Впрочем, для чего я это рассказываю?» — спохватился командир броненосного крейсера. «Вы все равно не поймете!» «Отчего ж мне весьма интересно?» «Более того, ваш рассказ натолкнул меня на мысль. Вы, как я понял, хотели бы назвать далекое небесное тело в честь прелестной незнакомки, случайно встреченной в казино?» «Хотел бы!» «Я бы, в свою очередь, хотел назвать вашу звезду в честь ее подруги, Женевьевы. Вы ее вчера имели удовольствие видеть рядом с Алисой». Поверьте, если ученые-астрологи и впрямь способны читать судьбы по небесным светилам, то этот крошечный огонек в созвездии Лебедя будет самой вещей-звездой из всех наблюдаемых с Земли. Вы что же, предлагаете мне продать? Ну что вы, помилуйте, как можно? Конечно, нет. Я предлагаю судьбе решить, кому выпадет столь необычная привилегия — украсить небесный атлас новым именем. Вы поставите на очаровательную карточную брюнетку пиковую даму. Я — на прелестную блондинку даму червей. Вы хотите снова втянуть меня в азартную игру? Упаси бог! Никаких азартных игр. Во-первых, такой карточной игры нет. Мы сами ее придумываем. Во-вторых, я предлагаю сделать так, чтобы в итоге один игрок получил возможность назвать звезду, другой же получил деньги. Так что проигравшего не будет. А значит, нет и азартной игры. Кроме того, я обещаю, как бы ни повернулась игра, я познакомлю вас с Алисой». «Это правда, граф?» «Уж поверьте, ваше высокоблагородие, правдивее не бывает». «Забавная идея». Глаза флотского офицера зажглись тем знакомым торло огнем, который сжигает душу любого страстного игрока. «Беда только в том, что мне совершенно нечего поставить». «Все, что можно было, я, черт побери, просадил вчера, и то, что нельзя, тоже». «Полноте, так ли это?» — скептически посмотрел на капитана Владимир. «Насколько я помню, Николай Викентьевич, пистолеты системы Маузера, образца 1896 года, не стоят на вооружении российской армии и флота. Я прав?» Правы. В Санкт-Петербурге, в магазине торгового дома и оружейной мастерской Лежена по Большой морской улице 33, такой прежде стоил 30 рублей. Без патронов к нему и деревянной коробки приклада. Эк, хватились! Уже два года как магазин переехал на Кузнецкую улицу 48. Там и брал. Но... Позвольте, вы-то откуда знаете? Бывали у нас прежде? Не нужно громких вопросов. Орло перешел на драматический шепот. «Не просто бывал, а и родился, и вырос, и погоны там же получил. Я, как и вы, русский офицер». «Да неужто?» — переходя на родной язык, переспросил у Лепешинцев. «Но как же так? Отчего ж вы сразу не сказали? Я полагал, вы здешний дипломат. Я не буду об этом распространяться, уж простите. Здесь многие считают меня дипломатом. Отчасти это так и есть, но не совсем». Одно скажу. Мой старинный друг, капитан третьего ранга Ворожеев, сегодня ближе к вечеру лично сможет подтвердить все сказанное мной. Но прошу вас, говорить об этом нынче никому, даже офицерам команды, не следует. Я понимаю. Вот и отлично. Поверьте, я стараюсь помочь нам всем решить без ущерба для каждой из сторон весьма щекотливое дело. А потому давайте так. Я покупаю у вас этот маузер, За триста франков. Это несколько больше, чем он стоит. Однако мне он чем-то очень приглянулся. У вас же наверняка есть положенный по штату Наган. Так что пистолет всецело личное ваше имущество. И продать его вы можете, когда захотите. Триста франков по рукам. Командир Баяна молча кивнул. Вот и замечательно. Торло достал из кармана несколько купюр. «Предлагаю. Банкуин по очереди. Тасующий передает колоду сдающему. Начальная ставка — десять франков. Играющий либо соглашается с проигрышем, либо удваивает ставку. По рукам? Идет!» Капитан сцепил пальцы в замок, хрустнул ими и жадно облизнул губы. «Тогда, если вы не против, я пошлю своего человека за картами и наличными деньгами». «Пожалуйста, я пока распоряжусь подать завтрак». «Желаете чай, кофе или что-нибудь покрепче?» «Если возможно, кофе покрепче и круассан». Капитан Лепешинцев кликнул вестового, и тот пулей бросился выполнять приказ. Торло проводил его взглядом и вернулся к трапу, около которого ждал его Андре. «Надеюсь, у вас получилось отговорить этого пирата бомбардировать город?» «Тихо, все идет на лад. Сейчас же возвращайся на берег, привези мне дюжину запечатанных карточных колод» а также Алису и Женевьеву. Давай поскорее, жду вас. «Брать ли экспонаты вашего музея?» Едва слышно поинтересовался Андре. Граф молча прикрыл глаза и барственно проговорил. «Проследи за рубашками. Они должны идеально подходить к цвету фрака. Вечером у нас дорогой гость и...» Владимир сделал небольшую паузу и поднял руку к лицу, точно утирая упавшие на щеку брызги. «Пара очаровательных дам. Одна брюнетка...» другая блондинка». «Очаровательных», — с поклоном уточнил верный слуга. «Самых, что ни на есть», — улыбнулся граф. «Молодец понял, как зарядить колоду. Бубны и трефы были бы хорошенькие девушки. Прелестные барышни, красные дамы. Обворожительные красотки, соответственно, пиковая с трефовой». Вахтенный офицер открыл двери замер на пороге. «Ваше высокоблагородие, шхуна Галатея подходит с правого борта!» Как я и говорил, улыбнулся граф Торло. «Это не заняло много времени!» «Спускайте трап!» — распорядился командир Баяна. «Да вот что, Николай Викентьевич, я приготовил вам небольшой сюрприз. Надеюсь, приятный. Только ответьте мне сначала». «Вы же не согласны со странным утверждением, что женщины на корабле к беде?» «Это правило дальних походов. Мы же стоим в порту на якоре», — отчеканил капитан первого ранга. «Что ж, очень рад, ибо надеюсь, что одна из дам, приближающихся в эти минуты к крейсеру, непременно принесет вам удачу». Лицо моряка побледнело, затем начало краснеть. «Граф, вы что же?» — запинаясь, спросил он. «Хотите сказать, что сюда прибудет баронесса? «Честно говоря, я не хотел этого говорить. Ведь сюрприз не получится. Но если бы вы не пожелали ее принять на корабле, сюрприз бы получился куда менее приятный». «Да что вы такое говорите?» Капитан вскочил из-за накрытого стола и принялся лихорадочно утирать губы салфеткой. «Что же вы сразу не сказали? Никишка, парадный мундир! Владимир, прошу вас, как офицер офицера». — выпалил взволнованный капитан. Мне нужно несколько минут, чтобы привести себя в порядок. Не больше пяти, прошу вас, задержите их немного. Да передайте спустить адмиральский трап. Негоже дамам карабкаться по веревочным лестницам. Для вас непременно. Граф склонил голову и отправился к борту. Изящная, как цветок лилии возле могучего дуба, шхуна покачивалась на волнах близ серой громады броненосного крейсера. Передав капитанский приказ вахтенному офицеру, Торло облокотился на планшир и помахал рукой боевым подругам. Алиса и Женевьева уже стояли на палубе Галатеи, прикрывшись кружевными зонтиками от ярких солнечных лучей. «Рядом с ними...» — Торло удивленно моргнул, чтобы отогнать наваждение... В застиранной робе матроса крепил шкот корабельный мичман первого класса Дженовезе. Наконец, удобный адмиральский трап, по которому даже в качку можно было подняться на борт, не забрызгав одежды, был спущен. Прекрасные дамы величаво поднялись на борт. «Владимир, что означает эта странная утренняя прогулка?» Ответив на приветствие вахтенного офицера, тихо поинтересовалась Алиса. «Я едва успела выпить кофе». Надеюсь, ты не хочешь отправить меня в Россию как Нежну тараканову я никогда не претендовала на русский престол обстановка петропавловской крепости не для меня о нет этот титул вам с явно был бы лишним мне нужна ваша помощь это всегда с радостью друг мой тебе всегда интересно помогать спасибо баронесса. я верил в вас Торло повернулся к женевьеве та глядела на него с тревогой но как показалось графу нежно. Он наклонился, чтобы поцеловать руку девушки, и прошептал. «Скажите, что за это время вам удалось выяснить что-нибудь интересное о капитане?» Женевьева промолчала, лишь кивнула и приветливо улыбнулась в ответ. В капитанской каюте очаровательных дам приветствовал лично командир броненосного крейсера. «Прошу любить и жаловать», — представляя спутниц, произнес тарло. «Баронесса Алиса фон Лауэндорф. Женевьева киба. Моя...» «Невеста». Брови улыбчивой блондинки удивленно приподнялись, но она ловко скрыла невольную промашку, присев к Никсоне. Его высокоблагородие — капитан первого ранга Лепешинцев, командир этого замечательного корабля. «Весьма рад!» «Весьма рад!» — прикладываясь губами к руке Алисы, пролепетал морской волк. «Желаете осмотреть корабль? Или, может быть, немного перекусить с дороги?» «Пожалуй, я бы выпила бокал оранжада». Нежно проворковала Алиса, одаривая хозяина корабля взглядом ценой в бриллиантовое колье. «Женевьева, милая, а ты?» «Я бы тоже не отказалась». «Одну минуту, я сейчас распоряжусь». Капитан первого ранга с резвостью кадета бросился лично отдавать приказ. «Все готово», — тихо сказал шедший за дамами Андре, незаметно передавая графу заряженную колоду и демонстративно с поклоном небольшой сверток со свежеприобретенными картами. «Объясни пока, к чему весь этот абордаж?» — поинтересовалась Алиса. «К тому, Машарами, что вы вчера так смотрели на бравого капитана, что он потерял голову и до сих пор не сподобился ее найти. Что же я должна делать? В мой будуар она не закатывалась». «Мрачноватый юмор, дорогая подруга. Делайте то же, что вчера». Смотрите на него проникновенно и улыбайтесь как можно загадочнее. — А я? — спросила Женевьева. — А вы моя невеста, и, соответственно, улыбаетесь мне. — И давно я, ваша невеста? — спросите у Алисы, — отозвался Торло. — Это она нас сосватала Мурлыча с Корнетом Савиным. — Предположим, — не вдаваясь в пререкание, согласилась мадемуазель Киба. — Мои действия... После того, как я прочту стихи, поинтересуйтесь чем-нибудь. Отвлеките его беседой. Пусть разрывается между созерцанием Алисы и разговором с вами. Отслеживать несколько целей одновременно он вряд ли сможет. «Зачем это нужно, мой дорогой?» Тише капитан возвращается. «Надеюсь, вы тут не заскучали?» Николай Викентьевич приближался, сияя любезной улыбкой. «Оранжат сию минуту подадут». Дав Лепешинцеву возможность любезничать с дамами, Торло схватил Андре за локоть. «Что здесь делает Гвида?» «Не знаю. Он был на борту Галатеи, когда я вернулся с барышнями к Пирсу. Сказал, что быть рядом в такой час — это его долг и указание мадам Делеблан. Вникать не было времени. Что-то не так?» «Во что это он одет? Маскарады здесь обычно вечером. Ладно, потом разберемся». Граф Торло положил на стол запечатанную сургучом коробку и предложил капитану. «Желаете вскрыть?» «Ну что вы, граф! Я вам доверяю!» Владимир кивнул, сломал печать и разложил на столе десяток совершенно одинаковых коробок. «Прошу вас, Николай Викентьевич, сделать выбор». «Пусть это!» Командир Баяна ткнул указательным пальцем в одну из колод. «Отлично!» Торло распечатал выбранные карты. «Бросаем монетку!» «Чья рука первая? Дорогая, у тебя есть с собой мелочь?» Женевьева с улыбкой открыла небольшой ридикюль и протянула пять франков. «Орел или решка?» «Двух мнений быть не может», — расправил плечи лепешинцев. «Конечно же, орел!» «Как я мог усомниться? И лучше всего двуглавый!» Монетка взмыла под потолок и приземлилась на ладони графа. «Орел, пожалуйста, ваш черед тасовать!» Улыбаясь, граф подтолкнул к лепешинцеву колоду. Тот взял ее и начал быстро перекидывать карты. «Так, оверхенд шафтл», — с улыбкой глядя на тасовку, про себя резюмировал Торло. «Серечь — классическое тасование из руки в руку. Мизинец при этом держит не на торце колоды, а сбоку. Похоже, всякой экзотики вроде рифл шафтла, стрип шафтла или индийской тасовки он не знает». И демонстрировать их сейчас за столом не стоит. Верно перебрасывался в картишки в кругу семьи, да в офицерском собрании. Во всяком случае, на мельницах по-крупному не играл. Что ж, может, оно и к лучшему. — Пожалуйте! Капитан положил карты перед графом. Тот небрежно сдвинул колоду, и Лепешинцев, переложив верхнюю часть вниз, взял ее и начал сдавать. Налево-направо, налево-направо. «Дама — Дама-пик! — наконец объявил он. Граф открыл следующую карту. Это была не дама червей. «Выиграешь за вами, капитан? Я желаю продолжить игру. Ставка — двадцать франков». «Принимаю!» — кивнул Николай Викентьевич. Игра продолжалась два часа. Затем удары корабельные рынды возвестили наступление полудня. И любезный хозяин предложил гостям отобедать. Предложение было с радостью принято. Торлов взглянул на золотой бригетт с удовольствием отметив, что именно в этот миг Баян намерен был открыть огонь по столице. За сытной и вкусной трапезой прошел еще час. Очарованный красотой Алисы, капитан то и дело бросал на нее пламенные взоры, давая Торлоу возможность оценить, как должно быть выглядел он сам в утро основания тайной полиции княжества. Затем игра продолжилась. Пачки купюр то увеличивались, то уменьшались, переходя с одного конца стола на другой. Владимир искоса поглядывал на корабельный хронометр, стоявший на капитанском столе. «Еще час!» «И еще!» Уже были сменены три колоды, а игра все длилась. Наконец, стрелки пересекли заветную черту шести часов пополудни. «Ваша очередь тасовать, граф!» Капитан первого ранга лепешинцев переплел пальцы и довольно хрустнул ими. «На кону триста тысяч!» Торло прикрыл глаза. «Устали?» — сочувственно спросил капитан. — Немного. Почему-то крутятся в голове, не дают сосредоточиться стихи моего старинного приятеля. Я вам нынче говорил о нем. Вот послушайте. В порту далекого Бомбея, где люди медные с лица, глядят немало нерабея в глаза предвечного Творца, монах в одежде цвета неба, зарей расцветшего едва, просил себе воды и хлеба в обмен на мудрые слова. А берег колотились волны, и ветер выл в сетях снастей. Я вопрошал сомнений полный, игрушка долгой и страстей. Зачем влачу я жизни бремя? На что транжирю дней запас? Когда придет, наступит время, наступит и раздавит нас. Он отвечать не торопился, мешают слова со скрипом рей. И зайчик солнечный резвился в надежных лапах якорей. Здесь нет ни радости, ни горя. Мы там мертвы, а тут живем. Мы капли, что познали море в перерождении своем. — Как по мне красивые стихи! — кивнул Лепешинцев. — Впрочем, я не силен в поэзии. Вот ведь какая неожиданность! Кто бы подумать мог, что наш общий знакомый истинный поэт? О да, еще в Пажеском корпусе он печатался в Невском вестнике. Конечно, не под своей фамилией. «Георгий Бригов. Быть может, слышали?» «Вряд ли. Литературой не увлекался. Вот астрономия!» «Простите мое любопытство, капитан», — негромко произнесла Женевьева, прикасаясь легким пальчиком к надрайной трубе оптического прибора. «Какое усиление у вашего телескопа?» «Мадмазель», — удивился капитан, — «вам это действительно интересно?» «Это же телескоп Кассегрена. Я видела такой. Но ваш несколько отличается». «О, мадемуазель, я поражен!» Брови Лепешинцева поднялись. «Увеличение от двадцати до 300 крат. И вы действительно правы, я несколько усовершенствовал его. Главное — зеркало вогнуто, гиперболическое. Вспомогательное — выпукло-гиперболическое. Окуляр в центральном отверстии гиперболического зеркала. У нас дома когда-то был телескоп Галилея, но этот — само совершенство». Изумленный Торло чуть не выронил заряженную колоду но все же сдержался и аккуратно подменил ею лежавшую перед ним. — Мадемуазель, мне удалось добиться разрешения в четыре градуса! — Господи, чего я еще не знаю о своей невесте, — подумал Тарло. — Это-то интересно, откуда ей известно. — Жени, — деланно возмутился граф. — Мы играем. — Прости, милый, признаться мне неловко, что отвлекла ваше внимание. — Потерпи еще немного, мы скоро заканчиваем. — Владимир кивнул, взял лежавшую перед ним колоду и начал без особых изысков перекидывать карты, старательно тасуя их. Командир Баяна лениво следил за руками. Он уже десятки раз за сегодняшний день видел этот немудреный процесс. Однако смотреть и видеть далеко не всегда одно и то же. Если бы он знал, куда смотреть, то, вероятно, заметил бы, что, разделив колоду на шесть примерно равных блоков, Граф просто-напросто перекидывает их, аккуратно придерживая пальцами, чтобы не сбиться. «Пожалуйста!» — Торло положил колоду перед соперником. Тот сдвинул. Граф взял карты в руки, снял отодвинутые карты, переложил их якобы вниз, и в одно движение они снова оказались наверху. Капитан начал раскладывать их. Налево-направо, налево-направо. «Дама-пик!» — наконец согласил он. «Желаете увеличить ставку?» «Нет, я пас». Орло со вздохом развел руками. «Вы победили». «У нас нет победивших и проигравших», — напомнил довольный капитан. «Признаться, раньше я болел душой, что в случае, если деньги все же достанутся мне, то в формуляре «Звездного Атласа» появится имя, прошу извинить, мадемуазель Киба какой-нибудь праздной девицы. Но вы... Для меня честь, что ваше имя войдет...» Капитан развел руками, не находя что и сказать. «Если желаете поговорить об астрономии, пока крейсер стоит здесь, я всегда в вашем распоряжении». «С удовольствием воспользуюсь вашей любезностью, если мой ненаглядный Вальдемар будет не против». «Я еще очень подумаю. Мало ли, вдруг беседа затянется, и крейсер уйдет в Россию, позабыв высадить новую пассажирку». Но что вы, граф!» — усмехнулся довольный командир Баяна. «Тем более погрузка угля начнется только завтра, так что...» — кашлянула Алиса. — Полагаю, ко мне ваше приглашение тоже относится? — О, да, конечно! Дверь капитанской каюты открылась. — Разрешите обратиться? Вахтенный офицер приложил пальцы к козырьку фуражки. — К его сиятельству вестовой с сообщением! — С вашего позволения я выйду, — приподнялся Торло. «Да-да», — закивал Лепешинцев, — «затем возвращайтесь, скоро ужин. Вы будете почётными гостями на сегодняшнем приёме в честь прибытия вашего старого приятеля». На палубе Торло поджидал Мичман Дженовезе. «Что случилось?» «С Посейдонией семафорили, что прибыл капитан третьего ранга Ворожеев. Скоро будет здесь». «Отлично». А Владимир пристально оглядел молодого офицера. Рука того была основательно поцарапана — Точно совсем недавно он пытался засунуть кота в мешок. «Скажите, пожалуйста, где вы так ободрались?» Гвида молчал. «Когда вы подошли к крейсеру, руки были целы. Что стряслось?» «Я жду ответа». «Ваше сиятельство — это всего лишь ракушки», — запинаясь, пробормотал Джановеза. «Вы ныряли за жемчугом? Не совсем удачное место». «Нет, это борт корабля. Под водой он уже несколько оброс». «Вы решили испробовать себя в роли анонимного любителя морских купаний?» «У меня был приказ», — внимательно разглядывая палубу ответил матрос. «Если переговоры вдруг не дадут нужного результата, следует подстраховаться». «Что ты сделал?» «Сейчас ниже ватерлинии, ниже броневого пояса, на магнитах установлены три динамитных заряда». Они соединены огнепроводным шнуром со свинцовой капсулой. В ней специальная медная перегородка, разделяющая пикриновую и серную кислоты. Она защищена стеклом, но если что-то пойдет не так, стоит Галатея отвалить от баяны и отойти на 10 ярдов, стекло разобьется, кислота в 3 минуты разъест перегородку, бах, вспышка, и заряды вскроют днище точно ножом. «Это кто ж такое придумал?» «Придумал...» Мичман потупился. «Я. Но таков был приказ. Чей?» «Шеф тайной полиции», — выдохнул Гвида. «Она не могла допустить ни малейшей возможности неудачи». «Прелестно». Торло силой выдохнул, чтобы не высказать всего, что думает по этому поводу. «Заряды следует немедленно обезвредить, и непременно так, чтобы никто не узнал, что они там были установлены. Что вам для этого нужно?» «Вновь скрытно поднырнуть под днище крейсера». «Хорошо», — глядя на море, процедил граф. «Я отвлеку внимание. А вы ныряйте. Но действуйте быстро и четко. А главное, без ошибок. Если, не дай бог, у нас здесь пойдет на дно этот крейсер... Словом, вспомни, почему началась война между Америкой и Испанией. Мы не Испания. От нас не останется и следа». «Разрешите действовать?» «Действуйте». Торло повернулся и решительно зашагал к противоположному борту. Что-то случилось, подскочил к нему ждавший на палубе Андре. Да, случилось. Граф снял фрак и подал его кэмергенеру. Что же? Это неважно. За фраком последовала белая сорочка. Надеюсь, что неважно. Но что вы задумали? Ошарашенный видом прилюдно раздевающегося графа спросил Андре. Потом все расскажу. Он расстегнул штаны. Граф, что происходит? Что вы собираетесь делать? странный вопрос мне не досуг придумай что-нибудь скажи, что я разорен, что мне вдруг стало жарко и потребовалось охладиться, что я всегда предпочитаю таким манерам спускаться на берег неважно когда гвида вновь появится на шхуне идите к пирсу. А еще я хочу сделать пепельницу из головы Маридале Блан. Я специально начну курить, чтобы стряхивать туда пепел и бросать окурки. Ваше сиятельство вы уверены, что в своем уме. Хотелось бы верить, что да. Владимир подошел к фальшборту, сбросил туфли, затем брюки и, перекрестившись, ловко перемахнул через планшир. «Человек за бортом!» — надсадно закричал вахтенный. Протяжно взмыл ревун. Заскрепели шлюп балки. Владимир без труда вынырнул на поверхность и поплыл брасом, широко и сильно загребая, надеясь, что прохладная вода несколько студит его негодование. Подумать только! Все, что сейчас было сделано, оказывается, являлось лишь прикрытием, отвлекающим маневром. Берег был все ближе. На крейсере, убедившись, что пловец полон сил и совершенно не намерен тонуть, отдали приказ вернуть шлюпки на борт. «Камерпаш Тарло!» — послышалось Спирса. «Я, конечно, предполагал, что ты будешь рад меня видеть, но чтобы до такой степени...» Камер -паш -ворожеев... Владимир выбрался на берег. «Я действительно чертовски рад тебя видеть!» Корабельный оркестр играл вальсы Штрауса. Молодцеватые флотские офицеры кружились в танце со светскими барышнями, приглашенными на прием на борт крейсера. Старые друзья, бывшие камерпажи Торло и Ворожеев, стояли у фальшборта, с улыбкой разглядывая танцующих. «Кстати, друг мой!» — начал помощник военно-морского аташе. У меня для тебя подарок. Надеюсь, тебе понравится. — Какой же? — Вот, держи. Он небрежно достал из кармана фрака запечатанный пакет. — Здесь приказ об отставке, штаб-ротмистра Тарло и благодарственный рескрипт за возвращение золота похищенного из Тифлисского казначейства. Теперь ты вольная птица. Государство российское не имеет к тебе претензий. «И, разумеется, ты волен распоряжаться имениями по своему усмотрению. Стало быть, можешь отправляться, куда пожелаешь». «Это что же, правда?» — Владимир быстро распечатал пакет. «Конечно же, правда!» — улыбнулся его старый приятель. «Если хочешь, можем вместе завтра отправиться в Париж. Оттуда поездом в столицу. Санкт-Петербург сейчас прекрасен. В Петергофе фонтаны. Помнишь, как ты гулял там с великой княжной Ксенией Александровной?» «Как же забыть!» — улыбнулся Тарло. «Впрочем, если желаешь, не меняя тона, — продолжил Ворожеев, — оставайся тут. Здесь, что мудрить, прекрасно всегда. И твоя невеста!» — он кивнул на танцующую Женевьеву. «Она и впрямь очень мила. Правда ли, что она поразила Николая Викентьевича своими познаниями в астрономии настолько, что тот решил в ее честь назвать звезду?» «Можно сказать и так», — кивнул граф с досадой, вспоминая недавнюю игру. «Впрочем, она и меня ими поразила. Хотя я уже привык, что ничему тут удивляться не стоит». «Это хорошо. Я уж опасался, что Лепешинцев доберется до казино. Его категорически туда нельзя пускать». «Что ты, все отлично. Тем более, что с сегодняшнего дня людям в военной форме вход туда запрещен». «Вот и славно». «Так что ты решил, вернешься или останешься здесь?» Владимир одарил старого приятеля долгим взглядом. «Что-то подсказывает мне, что ты хотел бы услышать от меня второй вариант ответа». «Признаюсь, да. И не только я. В столице высоко ценят твои способности. Господин Рачковский, верно слышал о таком, желал бы в ближайшие недели свидеться с тобой. Он скоро будет в Париже». «Не знаю, кто это». Но это не так важно! Познакомитесь!» — улыбнулся помощник военно-морского аташе. «Быть может, быть может!» — задумчиво протянул Торло. «А скажи, друг мой, твое имя недавно упоминал один мой старый знакомец. Говорил, что ты объяснишь, отчего вдруг у него взялось право стрелять в людей, как в куропаток, и почему в ответ я не должен пристрелить его. «Давай попробую угадать!» Так, словно речь шла о детской шараде, проговорил Ворожеев. «Ты имеешь в виду Дитриха фон Эбервальда?» «Браво!» — похлопал Тарло. «Меня всегда восхищало твое умение разгадывать загадки». «Но этой загадки, строго говоря, и нет. Вчера я видел Эбервальда. Ты его слегка подранил, но это ерунда. Значительно хуже другое. Ты сорвал дело, которое готовилось много лет». «Какое дело, Георгий?» Майор убивал людей, будто стирал рисунок с грифельной доски. «Ты понимаешь это?» «Эбервальд заигрался, это правда. Можешь не сомневаться, он свое получит, но послушай меня!» Ворожеев схватил под руку старого друга и перешел на шепот. Во время Крымской войны государь Александр II очень надеялся, что Австро-Венгрия, которой мы незадолго до того помогли справиться с венгерским мятежом, если не станет нам помогать, то хотя бы останется нейтральной». Но она с нами и не воевала, — напомнил Торло. Да, но привела в боевую готовность свою армию, чем вынудила нас держать у ее границ полки, которые так нужны были в Крыму. Можем ли мы предполагать, что старая каналья Франц-Иосиф в случае новой войны поведет себя иначе? В столице считают, что нет. Значит, у этого мерзкого старикашки забот должно быть по Беккенбарды, а желательно и выше. С помощью Эбервальда мы опять зажгли Венгрию. Однако это вызвало определенные подозрения у австрийской контрразведки. И потому Фениксу следовало показательно сгореть и возродиться из пепла. И тут появляешься ты. Если бы Феникс не попытался еще и выплывить из пепла чужое золото, может, и не появился бы. Но подобная алхимия здесь не приветствуется. «Будь добр, напиши мне об этом подробный отчет. С какого перепою я должен перед тобой отчитываться?» «Извини, конечно же, не отчет. Помнишь, как в корпусе мы выпускали альманах? Напиши мне для нового альманаха забавный рассказ на эту тему. Скажем, похождение майора фон Эбервальда. Потому как он рассказывает совсем другое». «Что ж уговорил?» «Господа, господа, почему вы не танцуете?» К старым приятелям, радостно улыбаясь, подошел капитан первого ранга лепешинцев. «Мне кажется, прием удался, а вы тут борт подпираете. Уж вы мне, поверьте, он и без вас не завалится». «Вспоминаем старые времена, Николай Викентьевич», — добродушно ответил Ворожеев. «Тогда не буду мешать. А, кстати», — собравшийся уходить капитан вновь повернулся. «Я и не знал, что у его высочества имеется подводная лодка». «Подводная лодка?» переспросил помощник военно-морского аташе удивленно глядя на Торло. «Клянусь, я вчера видел ее собственными глазами!» продолжал капитан Баяна. «Когда мы уже были в территориальных водах княжества, заметили ее в надводном положении. Однако она с чрезвычайной быстротой погрузилась и, если верить марсовому наблюдателю, отслеживала наши маневры в перископ, вплоть до прихода в порт. Володя!» «У князя есть подводная лодка!» «У князя есть проблема, именуемая подводной лодкой», — вздохнул граф Торло. «Это особая история». Вахтенный офицер, ловко маневрируя между танцующими, приблизился к Лепешинцеву. «Ваш высокородие, шхуна Галатея приближается к крейсеру и сигналит нам спустить трап!» Командир Баяна удивленно посмотрел на Торло. «Еще какие-то ваши гости, Владимир!» «Я вроде никого не жду», — пробормотал Лей Булан и повернулся в сторону приближающейся на всех парусах яхты. «Вижу на борту Андре. Похоже, что-то стряслось». «Спустить трап!» — скомандовал капитан первого ранга. «Принять на борт пассажира!» Корабельный оркестр продолжал наполнять вечерние сумерки переливами вальсов. Коммердинер его сиятельства стремительно, точно в бордажной атаке, Пробился к графу и попросив извинения у Ворожеева, крепко схватил того под локоть и отвел в сторону. Его высочество срочно просит вас прибыть во дворец. Что случилось? Нечто в высшей мере странное и загадочное. Госпожа Делеблан исчезла. В каком смысле? Последние несколько часов ее нигде не могут отыскать. Быть может, она решилась ездить в Ниццу или же в Геную? Из княжества она не выезжала. Вскоре после того, как вы распорядились прислать сюда Алису и Женевьеву, мадам посетила сокровищницу его высочества, провела там не более десяти минут. Вышла из дворца, и с тех пор ее не видели. — В сокровищнице что-то пропало? — нахмурился Торло, прикидывая, могла ли Мари, не особо веря в его успех, просто сбежать, куда глаза глядят, на всякий случай прихватив золото и драгоценности. По всему выходило, что очень вряд ли. Характер не тот. — Все на месте. То-то и удивительно. Совершенно непонятно, зачем она вообще туда ходила. — Больше ничего удивительного или просто странного? — Нет. Хотя... — Что ты хотел сказать этим «хотя»? — В кабинете мадам Делеблан на столе лежал букет лилий. «Лежал — Лежал? — уточнил Владимир. «Да — Да, — кивнул Андре. — Она же никогда не ставила у себя цветы. У нее и вазы-то не было. «Одно слово, и ей бы доставили несколько дюжин разнообразных ваз», задумчиво глядя на ярко освещенный город, проговорил граф, включая и ночные. Но она не сделала этого, бросила этот букет. «Почему?» «Об этом никому не известно». «Кстати, он был доставлен до ее отъезда в сокровищницу или после». «Незадолго до». Курьер передал цветы швейцару, сел в экипаж и укатил. Лицо курьера швейцар запомнить не смог. Его как раз в этот момент окликнули. «Действительно, все это странно». «Ладно, возвращаемся в город». Негоже заставлять его высочество ждать. Торлов вновь подошел к старому приятелю. «Георгий, благодарю тебя за добрые вести, но пока я остаюсь здесь. Много работы». «Я понимаю». И все же серьезно подумай над моим предложением.